бонд повалился на спину и уставился в потолок какого черта он не сказал где девушка какое ему дело до да всего прочего где она она дверь открылась бонд рывком уселся и заорал на человека в белом халате девушка как она быстрее договорите же стараясь выражаться осторожно доктор сказал с мисс витали все будет в порядке сейчас она оправляется от шока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 — Черт вас побери! Что вы в этом понимаете? Скажите мне, что с девушкой, где она? В какой она палате? Руки Бонда бессильно упали, — он сказал слабым голосом, — Бога ради. Скажите мне, доктор, я должен знать. Кто-то дурно с ней обошелся, — мягко сказал доктор Стрэнгл. Она страдает от ожогов, множество ожогов. Ей все еще очень больно, но...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 читала Валерия Лебедева.